Глава седьмая. Мы вернемся. Инки восстанавливали город солнца. Тиуху, Анак, Хигучак, Чичкалан работали на с каменотесами. Каждый из людей Колососавы принял на себя добровольное обязательство, помимо обычной своей работы для общины, еще и отдать часть своих сил на расчистку улиц, уборку гор, щебня и постройку новых зданий. Помогали разбирать развалины и восстанавливать дома и мы, сыны и солнца. Гигагант вызывал всеобщее восхищение, поднимая еще более тяжелые камни, чем могучий Чичкалан. «Я тоже таскал камни, но меня угнетала иная, ни с чем не сравнимая тяжесть, и не только меня одного». По необъяснимой связи явлений и чувств, вид восстанавливаемых зданий, постепенно оживающий город солнца, пробудили во мне вэри Ива и ганти не говоря уже о ноте Кри, щемящее чувство тоски по родному Мару. Если бы хоть часть этой совсем ненужной для Земли в таком количестве воды можно было бы перенести на Мар, если бы создать на Маре атмосферу и не жить там в замкнутых пещерах, дыша искусственным воздухом. Какая чудесная стала бы планета! Пусть Мар бесконечно беднее и суровее Земли, но он все же был родным и звал к себе. Но на возвращение домой уже не оставалось надежды. Материк со страной великолепных храмов, где опустился корабль Моны Тихой, был отрезан от нас беспредельным океаном, на дне которого утонул материк. Мы назвали его по имени Моны Тихой. Материк Мо. Тоска. Я, всегда восхищавшийся роскошной природой земли, искал сейчас пустынных мест, каменных россыпей, где не росло бы ни травинки, и там сидел в безысходном раздумье. Эра знала, где меня найти. «Инка», — сказала она, садясь рядом на камень, «мне кажется, что все-таки можно добраться до Моны Тихой. Вспомни о корабле Гига, разве мы не сможем плыть на нем через океан, как он сам собирался перед потопом?» Я горько усмехнулся. «Милая, милая Эра, ей так хочется утешить меня!» Но она упрямо продолжала... «Я понимаю, что залив Титикака стал озером, поднятым за облака, но разве нельзя разобрать корабль по дощечкам и попросить наших друзей спустить их к новому берегу океана там, внизу?» Я в изумлении посмотрел на свою подругу. «Вероятно, глубокий смысл и опыт несчастных поколений заключен у нас на Маре в том, что высшим органом управления стал там совет любви и заботы». «Совет матерей. На Земле это даже трудно представить, но вот сейчас моя эра снова напомнила мне о родном Маре». «Луна стала спутником Земли, непосредственная опасность миновала», — продолжала эра. «Мы не нарушим долго, если оставим сейчас наших земных друзей, им предстоит светлая жизнь на многие тысячелетия, если они и дальше пойдут по пути справедливости». Я раздумывал над замыслом мэры. «Перенести корабль, опустить его на пять тысяч шагов вниз по отвесу?» В тот же день я говорил об этом с Гигагантом. Наш инженер сначала был ошеломлен, так же, как и я. Ива та да, взволновалась. Оба признались мне, что тоска владела и ими, может быть, она была следствием всего пережитого. «Но нам с Гига нужно остаться», сказала Ива и расплакалась. Мы дали клятву никогда не оставлять инков, всхлипывая, добавила она. Гига гант стоял рядом с ней, протирая очки. На его лице отражались все чувства, терзавшие его. Тиухуанак с высоко поднятой головой выслушал нас. Когда мы сказали о возможном плавании на спущенном сгор корабле, на его смуглом лице с горбатым носом ничего не отразилось. Он спокойно сказал «Тио знал, что сыны солнца придут к этой мысли. Он и сам мог бы им сказать об этом, если бы не боялся остаться без них». И тогда Ива с решительностью, присущей Марианкам, объявила, что они с Гигагантом останутся и что она ждет ребенка. Лицо Тио просветлело, Пусть благословенно будет дитя солнца, которому предстоит править инками, не имея в крови крупинок сердца ягуара. Чичкалан, узнав о нашем замысле, попросил взять его с собой. Мы напомнили ему, что он только что выбрал себе юную жену из числа танцовщиц. Я хорошо помнил ее со шрамом на бедре, спасавшую вместе с сестрой своего деда. Чичкалан усмехнулся и сказал, что согласен лететь со мной хоть снова на небо и даже без жены. Мы не захотели разлучать их и пообещали взять обоих. Тем более, что корабль, доставив нас на материк великолепных храмов, должен был вернуться. Поэтому Чичкалану предстояло взять себе в помощь наиболее смелых и отчаянных инков, прежде уже плававших с ним и с гигагантом. Охотники нашлись, ну а о помощниках и говорить нечего. Не было инки, который не стремился бы помочь нам, хотя все они искренне страдали от мысли, что должны будут расстаться с нами. Чувства этих людей были для нас наградой за все, что мы перенесли вместе с ними и ради них. Под руководством «Гигаганта» корабль стали разбирать на отдельные доски. Его остов был облеплен людьми, как трудолюбивыми насекомыми земных лесов. За короткий срок красавца корабля, качавшегося у причала былого морского порта, не осталось. На набережной появились аккуратно сложенные груды дерева с письменами на каждом кусочке. На берегу моря эти значки помогут собрать корабль таким, каким он выстоял в сгоды плавания во время потопа. Затем сотни инков, нагрузившись деревянными частями, возглавляемые Хигучаком отправились вдоль берегов озера Титикака. Мы не могли пересечь озеро и начать разборку корабля на другом его берегу, более близком к океану, потому что корабль не взял бы с собой всех необходимых носильщиков старыми тропами инки шли до тех пор пока вновь возникшие горные складки не исказили знакомую местность пришлось выслать вперед разведчиков они находили порой и порой прокладывали новые пути по которым устремлялись насильщики мы сыны солнца разделяли тяготы наших друзей каждый из нас нес что нибудь из частей корабля нам с Эрой достался рулевой механизм К концу дня он, казалось, весел вдвое больше, чем с утра. Но я не услышал от Эры ни вздоха, ни слова жалобы. Никогда мне не забыть того дня, когда мы вышли к обрыву, за которым начинался спуск и куда отступило после катастрофы моря. Спускаться всегда труднее, чем подниматься. Каждый из насельщиков понимал, что ни одна часть корабля не должна пропасть, иначе не собрать судно. А уронить ношу в пропасть было так легко. Лишь железная выносливость людей победила. Вся армия носильщиков без единой потери в пути спустилась к новому берегу океана. Последние тысячи шагов пришлось прорубаться сквозь молниеносно возникшие здесь заросли. Шум прибоя оказался нам наградой за непосильный труд. И сразу же, без отдыха, люди под руководством гигаганта принялись собирать корабль, спустившийся сюда из-за облаков. Вскоре наш красавец покачивался на волнах у отвесной скалы небольшой бухты. На корабль погрузили все необходимое для дальнего путешествия. Наконец настал день, когда мы с и Нотом, Кричич, Каланом с женой и еще двумя инками-матросами перебрались на корабль. Близился тяжкими к разлуки. Мы прощались не только с инками, но и с Ивой, и с Гигагантом. В толпе провожающих почему-то не оказалось старого Хигучака. Мы не хотели уплывать без нашего первого друга, встреча с которым заложило сообщество инков. Но больше ждать было невозможно. Все столпившиеся на скале инки закричали и замахали руками. Я видел, что в бухту входит первобытное суденышка, каким пользовались когарачи рыбаки до знакомства с нами. Это был плод, связанный растительными волокнами из нескольких очень легких бревен с мягкой и упругой пористой древесиной. Рыбаки столетиями плавали на этих примитивных мореходных средствах, При всех своих недостатках плоты не тонули, даже залитые волнами. Древнее сооружение было теперь усовершенствовано. На нем подняли изобретенный гигагантом парус, и грибцы орудовали длинными веслами. У мачты стоял хигучак. Бывший рыбак кричал нам. Я подумал, что наш друг решил выйти с нами вместе в море, но не угадал его намерений. «Пусть сыны солнца возьмут на корабль этот плод», — услышали мы его голос. «Если океанские бури разобьют и потопят корабль, то бревна плота никогда не утонут. На них сыны солнца могут плыть до самого неба». Мы переглянулись с Нотом Кри. «Надобно отказаться от бесполезного балласта», — сказал Нот Кри. «Какое варварство! Безнадежны попытки развивать столь примитивные мозги». И снова мы разошлись во мнениях с нотом Кри. Но я не мог отвергнуть дар друзей, выражавших по своему заботу о нас. Плод был погружен на корабль. Огромный гигагант стоял на скале, рыжебородый, четырехглазый и трогательно оберегал свою маленькую жену, чтобы она не оступилась. «Инки прощаются с контики!» Торжественно сказал Хигучак. «Пусть сыны солнца знают, вместе с ними заходит солнце!» Это было верно, потому что мы уплывали в сторону захода солнца. Но Хигучак имел в виду иное. «Заходит солнце для инков! Солнце Тики покидает их! Но его ученик Тиухуанак...» «Оставшийся в Колососаве поднимет город из руины, и двое сынов солнца будут счастливо жить и править инками. Однако пусть солнце Тики пообещает инкам, что вернется». Простодушный старик не мыслил, что мы можем уплыть насовсем. «Пьяная блоха знает!» — крикнул с корабля Чичкалан. «Сыны солнца умеют возвращаться на землю даже после своей смерти!» Пьяная блоха сам это видел. «Пусть Контики скажет, что вернется!» — настаивал Хигучак. В его словах было столько искреннего чувства, что я не мог не крикнуть. «Мы вернемся!» Лицо нота кри перекосилось. «Достойно ли так лгать этим полуразумным существам? Совет матерей не оправдает подобной лжи. Мы вернемся!» Снова крикнул я, «Эра звонко поддержала меня! Мы вернемся!» Нот Кри пожал плечами и отвернулся. Матросы перерубили удерживающий корабль канаты, и он тронулся увлекаемый отливом, который означал, что луна зашла за горизонт, и притяжение ее не сказывается на море. Скала начала отодвигаться. Толпа инков кричала, многие из них рыдали, как дети. Комок подкатил и у меня к горлу. Я сам готов был рыдать и не мог произнести ни слова. Только Эра снова крикнула, что мы вернемся. Я верил в это. Мы прилетим, конечно же, снова прилетим сюда с Мара на новом космическом корабле. Народы-братья будут теперь связаны со Вселенной. Но сначала нам предстояло пересечь океан на легкой посудинке, еще никогда не плававшей так далеко».